Глава 11 Хэдо уже пытается встать при помощи костылей и даже сделать пару шагов. Хотя такие травмы за месяц не вылечиваются. И за два. А то и все полгода придется из дома не выходить. Но мой Хэдо прекрасно понимает, чем грозит его затянувшееся отсутствие на вверенном посту. Рыбий глаз прочно обосновался во Дворце Небесной Чистоты, а играет этот евнух за команду Гао, и мы таким образом теряем один из ключей к запретному городу. Власть в нем под надежным замком, а ключи розданы тем, кто заслужил доверие мое и императора. Хотя его величество, конечно, главный Титул вдовствующей императрицы запросто может стать чисто номинальным, а вот без императора не обойтись. Это его именем оглашаются указы в Поднебесной, и его печать на них стоит, а не моя. Но прежде на моем поясе висела внушительная связка ключей, потому я и считалась полновластной хозяйкой гарема. И не только гарема. В Совете Министров хватало моих людей. Теперь меня бессовестно грабят. Этот вор особенно красив коварен. Принц Ранмин который ждет меня во дворике у дома моего Хэдо. «Вдовствующая императрица здесь!» раздается протяжный крик. Командир парчевых халатов опускается на правое колено, приложив руку к груди и склоняет голову. Поклон полон достоинства, изящен и красив, как и сам принц Ранмин. Манеры у него как у придворного, а не как у мастера боевых искусств. Мой Талин — медведь медведем, но он ведь простолюдин, в отличие от Ранмина, принца императорской династии. «Поднимитесь!» — довольно холодно говорю я. «Мне необходимо держать дистанцию, но дворик тесный, а я волнуюсь, поэтому невольно спотыкаюсь. Принц, который идет следом, мгновенно обнимает меня за талию. Вроде бы поддержать» но его рука довольно неуважительна. Я вспыхиваю до корней волос и, вспомнив, что выросла на улице среди шпаны, пихаю принца локтем в бок. Довольно чувствительно. «Пусти!» Он ухмыляется. «Извините, ваше Императорская, а где Высочество, спрашивается? Что ни слово, то издевка. Удара он почти не почувствовал. Еще бы!» Мастер, блин, боевых искусств. Я прекрасно знаю, какие они на ощупь. Да и на вкус, я столько раз целовала Лина, его мощную грудь и стальной пресс. Там, куда ни ткни, броня. Ну что мне с ним делать, с этим треклятым ранмином? Начнем расследование. Жарко шепчет мне на ухо. Кому я могу пожаловаться? Императору? Он сам назначил племянника на эту завидную должность. Принц пока ни в чем не провинился, кроме неуважения к вдохствующей императрице. Но вспомните, при каких обстоятельствах мы вновь с Ранмином встретились. Принц знает, что я хотела украсть святое из храма и обязательно напомнит мне об этом, если я накатаю жалобу. Придется защищаться самой. «Хэдо!» «Почему ты на ногах?» — кричу я, увидев несчастное лицо Евнуха, который стоит у кровати, точнее, висит на костылях и чуть не рыдает от боли. «Немедленно ложись!» «Да, главный Евнух, госпожа права». В голосе уранмина такая трогательная забота. «Ты былёк». Упав на кровать, Хэдони сразу приходит в себя и понимает, что мужчину, который явился вместе с госпожой, уже где-то видел. «Это принц Ранмин, новый командир парчевых халатов», — подсказываю я. «Пагода Добаота, священная гора на острове Путашань», — вклинивается принц. «Ты ведь тоже сопровождал госпожу в храм великой богини Хэдо?» Я слышу с кровати протяжный стон. «Умница! Сия означает, черти тебя сюда в Пекин принесли, твое высочество!» «Ты можешь говорить?» Внимательно смотрю на Хэдо. «Да, мне лучше». «Отлично! Могу я сесть в ваше высочество?» Принц вопросительно смотрит на меня. «Конечно!» «Евнухи несут нам стулья, и мы располагаемся рядышком». У постели страдающего теперь уже не только физически, но и морально – ходо Принц главному евнуху откровенно не нравится. А у Хадо на них нюх, на этих принцев. Я понимаю, что прошло уже больше месяца, но мой путь в столицу был долог и труден. Явный намек. Я лишь недавно вступил в должность, и это будет первое мое расследование. Теперь его высочество серьезен и сосредоточен. Расскажи нам, Хэдо, как все было. Кто послал тебя в зал зима? Его Величество. Сам лично? Да, иначе я бы не пошел. Ведь я знал, что госпожа с маленьким принцем собирается на прогулку. Какая госпожа? Попытается поймать его за язык Ранмин. Обе и мать пятого принца, и его... Бабушка. Невозмутимо подсказываю я. Ты сам выбрал сопровождающих? Следующий вопрос принца. Нет. мой забрал моих людей, сказав, что во Дворце Небесной Чистоты ожидают важных гостей, и надо позаботиться о том, чтобы закуски были приготовлены вовремя. Ну и об остальном. Все же любят разный чай. Значит, сам Сюймуя с тобой не пошел? Нет. Следовательно, из числа подозреваемых он исключается. Бац! Ловко! У меня аж дар речи пропал. Именно Сюймуя мне и необходимо устранить. Назови мне имена тех двоих, что сопровождали тебя в зиму, Хэдо. Продолжает допрос племянник императора. А откуда вы знаете, ваше высочество, что их было двое?» «Я тоже не лыком шита». «Это лишь предположение вашего высочества». «Хэдо» называет имена, которые я уже слышала. «Эти двое будут немедленно схвачены. Я лично их допрошу», — клянется новый глава тайной канцелярии. «И вытяну из них признание, если имело место быть преступление». «Имела! Тебя ведь толкнули, Хэдо!» Перехватываю инициативу я. Я споткнулся в темноте, но устоял бы на ногах. Хотя яма была сразу за порогом. Я пытался разглядеть, а в чем сюрприз? Его Величество приготовил подарок супруге Ми? Может, это спектакль? Или музыканты, которых спрятали в павильоне? и они должны заиграть, как только появится госпожа Ми и ее высочество, вдовствующая императрица. Это и был спектакль, сердито говорю я. Тебя подставили, Хэдо. Но что нам даст арест исполнителей? Я хочу знать, кто стоит за этим покушением. Сопровождающих ведь дал тебе Сюймуй? Подсказываю я своему верному другу. Я выбрал из тех, что были свободны, а всех моих любимых евнухов всю и мой привлёк к исполнению приказа его величества. «Но мы ведь не можем допросить императора», — коварно улыбается принц. А именно он послал Хэдо в зал зима. «Шах! Красивая многоходовочка!» — шахую в ответ. «С императором поговорю я, ведь я его мать». Я поговорю с ним не как с императором, как с сыном. Это не может считаться допросом. Что же касается Сюймуя? Мы должны строго придерживаться буквы закона, — улыбается принц. Доказательств его причастности к покушению на главного евнуха нет. Сюймуя выполнял распоряжение императора. А это рокировка. Короля, которого я хочу свалить, прячут за ладью. На краю доски. Попробуй-ка достань. Пешек, тех двух олухов, которые пошли с ходу, Вне всякого сомнения принесут в жертву. Мой аппетит это лишь разожжет. Я хочу Сюймуя, его голову. Но как же коварен принц? За какую команду он играет? За Гао? Ранмин вполне самодостаточен. Станет он. Принц правящей династии присмыкаться перед какими-то гао. Я ведь совсем забыла. Его брат был бы первым в очереди на престол. Не случись государственного переворота. Не смести я наследного принца и не замени его девятым. Тогда Ранмин стал бы единственным братом императора. А учитывая, что этот романтик государством управлять не смог бы, я невольно холодею. Теперь мне многое понятно. У моих врагов был козырь в рукаве, и когда восстание безжалостно подавили, принца Ранмина вывели из-под удара. Ничего еще не закончилось. Трон моего приемного сына по-прежнему в опасности, а этот олух гладит белых кроликов. Как же мне сейчас нужен Линн? Тогда на Плутошане он ведь мне не сказал, почему ему так не нравится послание к бывшей наследной принцессы, который на рассвете привез мне долгожданное письмо. Я сочла это ревностью. А Лин просто не хотел меня расстраивать. Лина теперь услали, а принца Ранмина все-таки запихнули в Пекин. Я понимаю, что ловить здесь больше нечего. Эту партию я проиграла. Мне не на кого опереться. Силой не получится. Надо хитростью. И я принимаю вызов. Я нахожу, что вы достойная замена генералу Джоу, принц Ранвин. Все, что я услышала, меня вполне устроило. Поднимаюсь со стула и всем своим видом даю понять ходу. Отступаем. Но вы еще ничего не видели, госпожа? Принц тоже встает смотрит на меня сверху вниз. Он высок ростом, и фигура внушительная. Хотя мой лин гораздо круче. Не видела, как вы проводите допрос? Я не люблю смотреть на пытки. А на что любите? Я обещал вам показать, как тренируются солдаты из личной охраны императора. Вам, как его матери, это должно быть интересно. Конечно. «Результаты будут уже завтра», — заверяет меня принц. «Вы про бои на мечах дал?» «Я про расследование. На жизнь главного евнуха покушались». «Хорошо, что вы хоть этого не отрицаете». «Я всегда восхищался вашим умом, а теперь восхищаюсь выдержкой». На этот раз его высочество не лжет. «А чего ты ожидал?» Я никогда не цепляюсь за проигранную партию. Проще начать новую. Сегодня ты победил. Но зато я увидела твое истинное лицо. А это уже немало.